Нетрудно было догадаться, что это означает. Очевидно, на канатах через равные промежутки были завязаны узлы, которые помогали ему держивать железный прут в нужном положении и под нужным углом. Как только баржа правнялась с Бакином, один из моряков что-то сказал, и тотчас оба. начали медленно, но решительно выбирать канаты набор теперь т я уже знал, что будет дальше, но тем не менее пристально следил за их действиями сначала из воды вынырнул двухфутовый цилиндрический буй за ним потянулся четырехлопастный якорь один из р о г о в которого зацепился за металлический прут к якорю был привязан канат Все это было поднято на борт, и матросы начали подтягивать закрепленный на якоре канат, пока, наконец, не вытащили из воды какой-то предмет. Это был серый металлический ящик около восемнадцати дюймов в длину и около двенадцати дюймов в высоту. Его сразу же унесли в каюту, но еще до этого буй был сброшен за корму. И баржа пошла полным ходом. Они провернули всю эту операцию с такой ловкостью и уверенностью, какие даются только опытом и хорошим знанием исполняемых при этом приемов. Время шло, а я, кроме холода и боли, ничего не чувствовал. А я т о воображал, что больше промокнуть невозможно, когда около четырех часов утра небо опять помрачнело и пошел дождь. Я понял, как сильно ошибался. Никогда бы не подумал, что дождь может быть таким холодным. Правда, к тому времени то немногое тепло, к а к о о е еще оставалось в моем теле, парусиновая куртка все же сослужила некоторую службу, в какой-то степени высушила внутренний слой моей одежды, но от пояса до ног. Тут уж дело было безнадежное. Я уповал лишь на то, что когда мне придется покинуть крышу рубки и снова нырнуть в воду, меня не хватит паралич, иначе я просто пойду к о дну. В небе появились первые проблески, уж не заря ли это? В этот момент к югу и к востоку от нас я увидел смутные очертания земли, но в следующий момент снова потемнело. И ничего не стало видно. Через некоторое время на востоке действительно з а б р е ч и л а заря, и я опять увидел землю, и постепенно пришел к заключению, что мы приближаемся к северному побережью х и л л е р а и войдем в маленькую гавань этого острова. Я никогда не задумывался над тем, насколько тихоходны эти проклятые баржи. Глядя на берега Хиллера, можно было подумать, что наша баржа вообще стоит на месте. Для меня же ничего не могло быть хуже, чем явиться в гавань среди белого дня и дать неизбежной толпе зевак повод к рассуждениям насчет эксцентричности одного из членов команды, который предпочел провести ночь на крыше рубки вместо того, чтобы укрыться в теплой каюте. Мысль о теплой каюте. причинила мне муку, и я постарался выбросить ее из головы. Над далеким берегом Зейдерзе показалось солнце, но это не принесло мне облегчения. Это было такое солнце, от которого одежда не просыхает, и я даже обрадовался, поняв, что это раннее утреннее солнце сплошной обман, ибо очень скоро на него наползла мглистая туча. И снова полил косой леденящий дождь, от которого окончательно застыли последние капли крови в моем теле, а радовался я, потому что эта туча покрыла все мраком, а дождь должен был отпугнуть всех любителей поглазеть на суда, которые сочтут, что в такую погоду лучше всего остаться дома. Наша турная подходила к концу, дождь усилился. Он хлестал меня по лицу и рукам. Я поместил пистолет в непромокаемый футляр и втиснул в чехол. Конечно, вернее было бы спрятать его в карман парусиновой куртки и задернуть молнию, как я и делал раньше. Но дело в том, что я не собирался брать с собой эту куртку. Во всяком случае, я не был убежден, что мне удастся ее сохранить. п е р е ж и в а н и я этой ночи так вымотали меня, что даже вес этой куртки, стесняющей к тому же мои движения в воде, мог бы поставить под вопрос успех предстоящего мне путешествия на берег. Доплыву я или пойду к одну? Ведь по безопасности своей я забыл взять с собой надувной спасательный пояс. Я кое-как вылез из куртки и, свернув ее, сунул под мышку. Ветер сразу же пронзил меня ледяным холодом, но теперь мне было не до него. Я подполз к краю рубки, соскользнул по лесенке вниз, крадучись пробрался под иллюминаторами каюты, быстро взглянул вперед из л и ш н я я п р е д о с т о р о ж н о с т ь ибо ни один человек в здравом уме не вылез бы сейчас на палубу без надобности. бросил куртку за борт, перемахнул через корму, опустился на вытянутых руках и удостоверившись, что не попаду на гребной винт, разжал пальцы. В воде было теплее, чем на крыше рубки, и это было счастьем, ибо чувство слабости уже начало внушать мне страх. Я намеревался находиться в воде до тех пор, пока баржа не войдет в гавань или в крайнем случае пока не исчезнет в дождливой мгле. Но очутившись в воде, я понял, что мне теперь не до тонкостей. м о е й единственной мыслью, единственной заботой в этот момент стало выжить. И я поплыл за быстро удаляющейся баржей. чтобы доплыть до берега потребовалось бы не более десяти минут. Даже шестилетний ребенок, потренировавшись в плавании, легко бы справился с этой задачей. Но в то утро я был далеко не в форме, и хотя я не могу сказать, что это оказалось для меня непосильным, но все же не уверен, смог ли бы я преодолеть такое расстояние во второй раз. Когда передо мной ч е т л и в о возникла стенка гавани, я поплыл в сторону от навигационных знаков, оставив их слева, и только после этого взял курс на берег. Справа от меня, совсем близко, виднелись две крошечные четырехугольные гавани острова Хиллер, внутренняя и внешняя, соединяющиеся между собой узким каналом. За внутренней Гаванью живописно, как на красочной почтовой открытке, раскинулась сама деревня Силлер, которая, за исключением одной длинной и двух коротких прямых улиц, окаймлявших внутреннюю гавань, представляла собой чарующий лабиринт извилистых дорог и причудливый конгломерат главным образом зеленых и белых домиков, в о д р у ж е н н ы х на сваи на случай наводнения. Между с вами были стены, и эти пространства использовались как кладовые, а в дома вели наружные деревянные лестницы прямо на второй этаж. Я вновь вернулся к внешней гавани. Баржа встала на якорь у ее внутренней стенки и уже началась разгрузка.